Глава четвертая Кот госпожа проснитесь! Вы попросили!» Аглая с трудом открыла глаза и поморщилась от боли. Черноволосая девушка трясла ее за плечо, прикасаясь прямо к тому месту, где была рана. Едва шевеля языком, Аглая выпростала руку из-под одеяла и ударила мучительницу по руке. «Больно же!» Ох, попростите, госпожа, я не, не. Хватит мямлить. Помолчи хоть немного. Аглая накрыла голову подушкой и глубоко вздохнула. Надежда на то, что все приснилось, рассеялась, как дым. Аглая выбралась из-под подушки и со злости швырнула ее на пол. Разбудившая ее девицу испуганно отпрыгнула в сторону. Аглая села и уныло посмотрела на девчонку. Абегель, кажется! Встав с кровати, поплелась к окну. Она чувствовала себя развалюхой. Отдернув тяжелые бордовые шторы, Аглая выглянула наружу. Первое, что бросалось в глаза — небо. Насыщенного серо-голубого цвета, расчерченное алыми и оранжевыми полосами. Закат. И, похоже, собирается гроза. Аглая не знала, откуда ей это известно, но чувствовала — гроза точно будет. Аглая перевела взгляд на окрестности. «Да». Это точно не декорации. Отсюда она видела совсем немного. Каменную стену с деревянной крышей, несколько домов, похожих на миниатюрные замки, даже людей, крошечные, словно игрушечные фигурки. Внизу, прямо под ее окнами, туда-сюда сновали люди. Аглая узнала высокую фигуру Дениша. Он опять был в кольчуге. Металлические наплечники делали его плечи еще шире. Темно-синий плащ развивался за спиной. К нему подходили другие мужчины, тоже в кольчугах и точно таких же плащах. Кто-то приводил и уводил коней, кто-то проверял оружие. Аглая подозвала к окну служанку. «Что там происходит?» Абегель осторожно приблизилась и выглянула. «Я не, не знаю, но кажется, князь собирается к волчьим сыновьям». Не успела она прикусить язык, как вырвался еще один вопрос, который мог ее разоблачить. «Зачем?» Абегель пожала плечами. «Мне неизвестно». Аглая задумалась. «Вот ее шанс выбраться отсюда, посмотреть, где оказалась. Князь уезжает, и некому будет ее контролировать. Кот из дома, мыши в плясках говорится». Она повернулась к Абигель. «Прогуляемся?» «Но уже поздно, госпожа!» — Аглая скривилась. «Не бойся, я смогу тебя защитить, если вдруг кто-то нападет!» Уже знакомые глаза монеты позабавили. «Похоже, Абегель снова близка к обмороку!» «Мне нужно одеться!» — Аглая отошла от окна. А еще в душ и к нормальному врачу. Абигель резво шмыгнула к выходу. «Я позову вашу горничную!» Аглая с трудом удержалась от того, чтобы не закричать «нет» и не схватить ее за руку. Горничная Аглаида наверняка сразу поймет, что с госпожой что-то не так. Она покачала головой. «Не нужно. Теперь прислушивать мне будешь ты». «Имеет ведь она право на капризы?» «Наверняка имеет». «Как прикажете, госпожа, я помогу». «Конечно, поможешь, потому что она понятия не имеет, где брать одежду». У нее даже джинсов не осталось. Хитрая стерва Аглаида позаботилась обо всем. Абегель открыла шкаф и пропала в его недрах, а затем выудила несколько ярких платьев и разложила на кровати. Аглая уставилась на цветные пятна. Похоже, Аглаида была модницей. Метры ткани, расшитые серебром и золотом, украшены драгоценными камнями и кружевом. Аглая взяла платье из зеленой ткани. Кажется, настоящая парча. Вырез на лифе был такой глубины, что должна была выскочить даже грудь самого скромного размера. Аглая бросила платье обратно на кровать. — И что это? — В Ваше платье. Абигель выглядела обескураженной. — Я сделала что-то не так? Аглая не ответила и направилась к шкафу. Среди вороха цветных тканей выбрала темное пятно. Платье оказалось глубокого синего цвета как ночное небо. Вот, надену это. Брови Абегель опять поползли к ее забавной шапочке. Но оно же почти траурное, мрачное. Вы всегда носили яркие. А сегодня хочу такое. Абегель молча шмыгнула к шкафу и выудила оттуда еще что-то. — Как скажете, госпожа, позвольте помочь вам. Она держала в руках что-то напоминающее... «Черный купальник». Настала очередь Аглая удивляться. Купальник был сплошным, с огромным количеством крючков и широкими лямками. «Черт возьми! Да это же местная разновидность корсета!» «Ладно, хорошо хоть без панталона обошлось». Аглая быстро отбросила простыню. Раздеваться перед незнакомым человеком было ужасно неловко, но исправиться без посторонней помощи она не могла. Абигель подтянула вверх купальник корсет-боди что бы это ни было, и начала застегивать бесконечный ряд крючков. Жесткая ткань заставила выпрямиться и расправить плечи. Расширенные лямки, доходящие почти до шеи, вынуждали задрать подбородок вверх. Вот, значит, как добиваются величественной походки. Аглая не была уверена, что сможет хотя бы сдвинуться в этих стальных тисках. «Готово, госпожа!» А Бегель снова метнулась к шкафу. Аглая подошла к зеркалу. На секунду она вспомнила о том, как прошла сквозь него. Но сейчас ничего не происходило. А как только увидела свое отражение, все мысли вмиг испарились из головы. А бельишку тут очень даже ничего. Даже ее грудь печального второго размера смотрелась соблазнительно. Узкая талия подчеркнута темной тканью, и широкие бедра уже не кажутся такими уж огромными. «Чулки, госпожа! Ох, еще и чулки!» Абигель заставила Аглаю сесть на кровать и принялась надевать на нее плотные черные чулки. Вопреки ожиданиям, белые подвязки с тонкой кружевной полоской смотрелись совсем не смешно, а очень даже сексуально. За подвязками последовала длинная белая сорочка с вышитым подолом. И только после нее Абигель надела на Аглаю платье. Снова пришлось ждать, пока на спине будут застегнуты все крючки. В то время, как Абигель завязывала на платье белоснежный шелковый пояс, Аглая поглядывала в зеркало. Непривычно было видеть себя такой. Действительно, девушка из прошлого. Ей бы сейчас на какой-нибудь слет ролевиков или маскарад точно имела бы успех. «Я не умею делать красивые прически», Тихий голосок Абигель вырвал из задумчивости. Аглая раздраженно махнула рукой. Ничего страшного, можно просто заколоть. Здесь что-то должно быть. Аглая открыла один из ящичков в столе. Внутри, в беспорядке, были разбросаны самые разные украшения. Тут же стояла широкая прямоугольная шкатулка. «Гребни подойдут?» Абигель указала на пару красивых гребешков, покрытых бирюзовой эмалью. «Чудесно будут смотреться на ваших прекрасных волосах». «Ну да, ну да, на прекрасных, жутких, пепельно-синих космах». Пока Абигель расчесывала и укладывала волосы в прическу, Аглая достала шкатулку. На ней тоже был вырезан ворон. «Господи, это чокнутая княжна! Что, помешана на мерзких птицах?» Аглая вспомнила, как они едва не склевали ее заживо. Поскорее убрала шкатулку и задвинула ящик. Потом посмотрит. «Ну вот, готово. Ваша горничная наверняка сделала бы лучше. Аглая резко поднялась. Значит, будешь наказана». Абигель покачнулась. Аглая закатила глаза. «Это шутка. Я шучу. Пошли». Они вышли из комнаты и тут же наткнулись на четверку мощных стражников. Двое стояли около двери, двое у противоположной стены. Все почти синхронно поклонились. «Госпожа!» «И что ей делать? Кивнуть? Как себя вести? Поздороваться или не надо?» «Ладно, она просто представит, что они ее очередные подчиненные. Практиканты, которые наивно полагают, что им все должны, и что они гении только потому, что со скрипом окончили институт». «Позвать князя!» Один из стражников у стены, с длиннющим мечом у бедра, смотрел в пол, не осмеливаясь поднять на нее взгляд. «Ладно, это не должно быть так трудно!» Как можно равнодушнее Аглая ответила. «Нет, я иду на прогулку!» Стоящие у стены тут же выпрямились. «Мы сопроводим вас!» «Зачем?» «Приказ вашего отца!» «Ну, замечательно!» Теперь ее будут стеречь, контролируя каждый шаг. Спорить, наверное, бессмысленно. Поэтому Аглая проглотила все свои возражения. Так, и куда идти? Длинный мрачный коридор убегал в обе стороны. На стенах висели гобелены с изображением каких-то кровопролитных битв. С балок под потолком свешивали стеклянные фонари с толстыми свечами внутри. В целом выглядело мрачно и угнетающе. Аглая присмотрелась к гобелену. Девушка с длинными волосами и в изорванной одежде болталась на виселице. На соседнем гобелине у женщины не было глаз. Из пустых глазниц стекли струйки крови. Рядом стояли несколько мужчин и протягивали к ней острые кинжалы, острия которых оставляли на коже порезы и раны. Какая-то маниакальная тяга к насилию. «Всегда оторопь берет, когда на их смотрю!» Аглая вздрогнула напуганная шепотом Абигель. Служанка с нескрываемым страхом смотрела на измученную женщину. Да, хотелось бы чего-то повеселее. По коже пошел озноб. Это слишком малое наказание за то, что они совершали. Абигель с ненавистью смотрела на повешенную. Аглая аж приоткрыла рот. Кто? Ведьмы, конечно же. Аглая проглотила парочку ругательств, но выругаться хотелось очень сильно. Аглаида ведь тоже была ведьмой, и, кажется, сделала ведьма ее, иначе молнии и черный туман объяснить она не могла. Вот же попала. Выходит, если она каким-то образом выдаст себя, то ее ждут либо костер, либо виселица, либо жуткие пытки, а, скорее всего, все вместе взятое. Проклятая княжна, она все рассчитала. Аглая отвернулась от гобеленов. Нужно отсюда выбираться. Ей не удастся долго водить окружающих за нос. И, в конце концов, она кончит так же, как эти несчастные женщины. На нее еще и исчезновение настоящей княжны повесят. Что ж, насладились искусством, и хватит. Мне нужно на свежий воздух. Аглая развернулась и наугад двинулась по коридору. За спиной послышалось металлическое лязганье. Простите, княжна. Один из стражников старательно смотрел в пол. «Если вы хотите выйти, то нужно в другую сторону». Аглая подхватила слишком длинный подол и выгнула бровь. «Я туда и направлялась. Разве нет?» Стражник бросил на нее недоумевающий взгляд, в котором все же читалось опасение. «Конечно, княжна, простите меня». Аглая кивнула и повернула в другую сторону, а Абигель семенила за ней. К счастью, коридор был один, и заблудиться в нем не представлялось возможным. В сопровождении своей маленькой свиты Аглая дошла до деревянной двери с причудливой резьбой и замерла. В искусном узоре угадывался уже практически знакомый сюжет. Две вороны зависли у висков женской фигуры и выклевывали ей глаза. Это уже не смешно. В раздражении Аглая распахнула дверь и едва не упала. Узкая винтовая лестница оббивала белую колонну. Чтобы не упасть, Аглая вцепилась в нее пальцами, царапнула ногтями по холодной и почему-то сырой звездке. Ужас! С каждым шагом капкан, в который она угодила, захлопывался все сильнее. Лестница вела на длинную галерею, что-то вроде балкона. С одной стороны стена с покрытыми резьбой дверьми, с другой – деревянное ограждение перил. Аглая выдохнула с облегчением, когда поняла, что галерея выходит на улицу. Осталось пройти совсем немного». Странный шум привлек внимание. Внизу что-то происходило. Аглая подошла к перилам и увидела знакомый двор. Дэниша уже не было, зато собралась толпа мужчин. Они прислонились к стене и хохотали, тыкая пальцами в жуткого вида собак. Псы души лаяли, окружив самого странного и нелепого кота, которого Аглая видела в жизни. Он был похож на шарик. Неуклюжий и неповоротливый толстячок, сторчащий во все стороны шерстью. Он смешно перебирал короткими лапами и размахивал прямым хвостом из стороны в сторону. Когда собаки подбирались ближе и норовили цапнуть его, кот шипел и выгибал спину дугой. От этого казалось, что он раздувается и сейчас обязательно лопнет. Мужчины при этом хохотали, как лишенные. Аглая всегда боялась собак, до да безумия даже крошечных комнатных собачонок, умещающихся в ладони. Они вызывали у нее панический ужас. В детстве бездомный пес несколько минут гонял ее вокруг дома, а затем, наигравшись, прыгнул и толкнул на асфальт. Если бы не вовремя подоспевшая мама, с тех пор, как сидела на кухне, заливаясь слезами, пока мама пыталась остановить кровь, сочащуюся из стесанных коленей, ладошек и локтей, а Глая ненавидела собак. Аглая бросилась вперед, сбежала по ступенькам и рванула прямо к злобно лающим псам. «Вы в своем уме?» Путаясь в подоле, она подлетела к собакам, которые отделяли ее от кучки ржущих придурков. Они напомнили ей ту компанию, из-за которой она попала в аварию. Злость переселила даже ужас перед собаками, которые моментально повернулись к ней. «Идиоты! Я сама натравлю на вас этих проклятых псов!» раз вам так нравится. Будете смотреть, как они жрут вас друг за другом. Она и не осознавала, что кричит, что голос эхом отражается от стен и взлетает вверх, пугая притихших ворон. Мужчины побледнели, вмиг подобрались, уставились в землю и наперебой забубнили. Простите, госпожа, мы не... Псы зарычали на оглаю, оскали в слюнявой пасти. Ты будешь первым, «На кого я прикажу напустить этих отродий?» Аглая сжала пальцами подол, понимая, что вся ее храбрость начинает стремительно таять. Никто и не собирался отзывать собак, а они уже и думать забыли про кота. Неожиданно пушистое создание подпрыгнуло, как будто к лапам были приделаны пружины, и полоснуло когтями ближайшего к и пса. Тот взвыл и снова бросился к коту. «Уберите собак, идиоты!» Сопровождавшие ее страшники оттеснили Аглаю назад и загородили собой. Тот, который подсказал, куда идти, обернулся. «Отойдите назад, госпожа!» Придурки, развлекающиеся травлей несчастного кота, схватили собак за ошейники и потащили назад. Псы с ожесточением вырывались и оглушительно лаяли на Аглаю. Как только их оттащили, Аглая бросилась к коту. Он смотрел на нее с надеждой. На кошачьей морде отражалось вполне осмысленное человеческое выражение. Розовый нос немного дрожал. Конечно, у него не было бровей, но он точно хмурился. Удивительные глаза нежно-салатового цвета глядели пронзительно, недоверчиво, но робко. Даже его рот выражал эмоции. Белые усы важно торчали, придавая ему высокомерный вид. Аглая никогда не была кошатницей. Вообще была равнодушна к котам. Дома никаких животных не держала, считая это ненужной ответственностью. Да и убирать за ними не было никакого желания. Но этот милаха моментально завладел ее сердцем. Такой забавный. Она наклонилась и подняла кота с земли. Он тут же с удобством устроился у нее на руках, потершись о кожу невероятной шерстью, темно-серой, с голубым отливом и бурыми полосами. «Какой ты тяжелый!» Она погладила кота по широкому лбу. «Как же тебя звать?» Кажется, на его морде появилось недовольное выражение, но тут же исчезло. Кот зажмурился и... улыбнулся. Его тело завибрировало от довольного урчания. Аглая взглянула на свою свиту, как начала называть их про себя. Стражники смотрели на нее, едва скрывая удивление. Абигель и вовсе вытаращила глаза. И что она опять сделала не так? А вдруг настоящая Аглоида знала этого кота? Решив проверить старую истину о нападении для защиты, она вздернула брови. «У меня что, рога выросли? Или вторая голова? Что вы так смотрите?» Оба стражника тут же снова уставились в землю. М «Да, Аглаида неслабо всех тут выдрессировала. Даже здоровые мужики ее боятся. Именно боятся». Они уважают. А Бегель вдруг подала голос. А я его знаю. Пару недель назад видела в городе. Он все по улицам бродил. Одинокий такой. Он в крепости уже дней пять. Один из стражников все-таки решился открыть рот. Его уже кто только не гнал, а он все равно возвращается. Фух, значит, Аглаида его вряд ли знает. Аглая победно улыбнулась. Вот и чудесно, что не прогнали. Теперь он будет моим. Да, кот?» Она почесала коту спинку. Он открыл глаза и странно дернул мордой, как будто кивнул. Наверное, от всех потрясений она сходит с ума. «Вы же... вы сами хотели его прогнать!» Стражник смотрел на нее так, словно вторая голова все-таки появилась. Захотелось выругаться. Аглая задрала подбородок. «Серьезно? И когда же?» Стражник приуныл. «Как только появился тут, вы приказали бросать в него камни и палки, а самому меткому обещали награду». «Черт! Эта дрянь и тут успела отличиться!» Аглая расправила плечи, хотя в этом, в адском корсете, лопатки и так едва ли не соприкасались. «Ты, наверное, считаешь, что это главное, что случилось в моей жизни, и поэтому я должна об этом помнить?» «Простите, княжна!» Он уставился в землю, повинно склонив голову. Чтобы закрепить успех, Аглая насмешливо добавила. «Мне вот интересно, а как вы собираетесь меня защищать, если все время смотрите себе под ноги?» Кот настойчиво тыкался мордой в ладонь, выпрашивая очередную порцию ласки. Аглая демонстративно отвернулась и снова погладила кошачий лоб. Ей кажется... Или он следит за ней почти человеческим взглядом? Жуть какая! Может, зря она его спасла от собак? «Аглаида, ты уже встала? А князь знает?» Аглая обернулась. Через двор к ней спешила черноволосая моложавая незнакомка. Та самая, которая вместе с князем была в ее комнате. Кажется, тогда Аглая решила, что это мачеха Аглоиды. Она уже не помнила, почему так подумала но почему-то была твердо уверена в своей правоте. «Отец знает, что ты пренебрегла лечением», сказала таким тоном, словно ноги об Аглаю вытерла. За ней по пятам следовали две женщины. Все трое смотрели на Аглаю с нескрываемым презрением, как будто она не более чем грязь под ногами. Аглая скривила губы в пренебрежительной улыбке. Кем бы ни была эта стерва, унижать себя даже взглядом она не позволит. «Еще не знает, ведь вы ему об этом не доложили, но уверена, скоро вы это исправите». На всех трех лицах сначала появилось удивление, затем самая настоящая ненависть. Ее тут не любили, точнее, Аглоиду, хотя теперь уже и ее. «Знаешь, дорогая, в твоем положении следует быть более уважительной». Ужасно хотелось спросить, про какое положение идет речь, но Аглая заставила себя прикусить язык. Тем более две приспешницы злорадно ухмыльнулись, но не ответить она не могла. «Конечно, вы правы», — она покорно склонила голову. «Мне стоит быть снисходительнее к вашему почтенному возрасту». Не стоило провоцировать эту кобру, но ее реакция того стоила. Гневно раздувшиеся ноздри и алые пятна по всему лицу подняли настроение». «Ты уже давно заигрываешься, девочка!» Мачеха шагнула к Аглае. Ее глаза превратились в две узкие щелочки. И на этот раз перешла все границы. Она развернулась и быстро зашагала обратно. Приспешницы поспешили следом. Аглая задумчиво погладила мягкую пушистую шорстку У нее чертова уйма проблем. «Что ж», Аглая осмотрелась, гадая, что делать дальше. Она понятия не имела, куда идти. А стражники и Абигель терпеливо ожидали ее приказаний. «Господи, за что ты посылаешь такие испытания?» Аглая посмотрела на темнеющее небо, но оно осталось безмолвно. Она и в дурном сне не могла такого увидеть. Что делать? Неожиданно в голову пришла идея. Она ведь может, может вести себя, как избалованный ребенок который привык, что за него всегда все делают. Она ведь княжна. Ведь, судя по всему, Аглаида себя так и вела. Репутацию Аглаиды она не сильно разрушит. Тут и так все ее боялись, если наблюдения Аглаи верны. Зато на странности в ее поведении не будут обращать столько внимания, боясь наказания. Мысленно попросив прощения у Абигель, стражников и всех, кто пострадает от демонстрации ее характера, Аглая заносчиво произнесла. «Я хочу выйти из крепости». «Нельзя, госпожа!» Стражник отвел глаза. «Это еще почему?» «Князь запретил. Вам позволено гулять только в пределах крепости». «Ну и параноик. Теперь ей отсюда точно не выбраться». Аглая сжала в кулаке шерсть кота, и он тут же свирепо мяукнул. Острые когти полоснули по тыльной стороне ладони. «Ай!» Аглая отдернула руку. «Мерзкий гаденыш, а я ведь тебя спасла!» В ответ кот издевательски фыркнул. Аглая вспомнила о своем намерении играть роль злобной избалованной стервы. Сейчас у нее и настрой был подходящим. Хотелось все здесь разгромить, стереть с лица земли проклятую крепость, разрушить до основания, чтобы даже фундамента не осталось. «И куда же мне разрешено ходить?» Едва сдерживая злость, она взглянула на стражников. Один из них тихо предложил. «Может, желаете прогуляться по саду?» Ей не нужен никакой сад. Ей нужно выбраться отсюда. Но лучше даже этот крошечный шанс, чем безвылазно сидеть в своей комнате. Поглая постаралась взять себя в руки и подавить бушующий внутри гнев. Желание разгромить проклятую крепость никуда не делось, но она хотя бы смогла более-менее трезво мыслить. «Можно прогуляться по саду?» Замечательно, она прогуляется. Все внимательно осмотрит, изучит и запомнит. Ей пригодятся любые крупицы информации. Где-то в отдалении громохнул гром, и небо тут же заволокло тяжелыми серыми тучами. Погода испортилась моментально. Набросился холодный ветер, швырнул в глаза пыль, едва не сорвал длинное знамя, скрывающее собой часть стены. Ей необходимо изучить место, в котором оказалось. Иначе быстрее всего она попадет не домой, а на костер. Здесь ведь должны быть какие-то книги по истории. Аглая взглянула на небо. Тучи казались совсем близко. Протяни руку и дотронешься до холодных сгустков влаги и воздуха. За несколько секунд из темно-серых они превратились в почти черные. Как будто над головой кто-то натянул шатер из шелковой ткани, и теперь она колышется на ветру. Неожиданно в голову пришла мысль. Аглаида ведь вряд ли сильно интересовалась чтением и книгами. Аглая перевела взгляд на стражника, который с обреченным видом ожидал ее ответа. «Да, я желаю прогуляться по саду. Отведите меня туда». «Госпожа, может, лучше вернемся?» бегель ежилась под порывами холодного ветра. Ее забавная шапочка съехала на затылок. Гроза вот-вот разразится. Странно, но Аглая совсем не чувствовала холода. Она всегда любила проливные дожди, оглушительные раскаты грома и яростное сияние молнии. Ей нравилось, когда кожа покрывается мурашками от ветра. Нравилось вдыхать свежий, насыщенный озоном воздух, запах прибитый к земле пыли. И она всегда с удовольствием мокла под дождем. Потом, правда, болела, но продолжала упорно ходить гулять во время ливней. От ее долгого молчания Абегель совсем скисла, и уже было непонятно, от чего сильнее она дрожит, от холода или от страха. Аглая ухмыльнулась. — Если ты такая трусиха, то ступай на кухню, принеси молока для кота. — Что вы, госпожа, я не... не... — Хватит мямлить, иди, найдешь нас в саду. Аглая отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Один из стражников вдруг расстегнул застежку на плаще и протянул его Аглае. «Возьмите, госпожа, вы можете простыть». Сначала Аглая хотела отказаться, но передумала. Действительно, зачем рисковать? К тому же такая забота неожиданно показалась ей приятной, как будто она и вправду княжна. Но прежде всего женщина, слабая и беззащитная, заслуживающая того, чтобы ее постоянно оберегали. Стражник опустил ей на плечи плащ и осторожно закрепил под подбородком застежку. Аглая не сдержала ухмылки. Он так искренне старался не прикасаться к ней лишний раз. То, что ее тут ненавидят и боятся, было видно невооруженным глазом. Но плащ ей все-таки одолжили. Аглая кивнула. «Спасибо. Теперь можете провести меня в сад». В ответ на благодарность мужчина удивленно округлил глаза, но тут же отвернулся и встал впереди. Другой замер за спиной Аглая. Вместо того, чтобы следить и запоминать дорогу, как собиралась, Аглая вдруг вспомнила, как однажды выходила с работы. Дождь уже вовсю поливал улицы, а она мялась под козырьком офиса, гадая, как бы без потерь добежать до машины. Лужи казались настоящими озерами, И Аглая была уверена, что оставит в них, если не балетки, то уж подошва от них точно. Из офиса вышел один из дизайнеров, красавчик, по которому вздыхала вся женская часть их коллектива, даже та, которая была глубоко за 70. Он остановился рядом с Аглаей и удивленно присвистнул. «Ну и дождина! Просто жесть! Пробки, наверное!» Аглая, удивленная, что он с ней заговорил, кивнула. «Да!» «Скорее всего». «Ну ладно, я пошел. Ты не простудись». Он кивнул, открыл зонт и перебежками направился к своей машине. А Аглая, потрясенная и обескураженная, осталась стоять под козырьком. Он даже не предложил дойти под этим чертовым зонтом до ее машины. Но вот чего бы ему это стоило? Пары затраченных секунд? А еще мама говорила, что она слишком придирчива. При воспоминании о ней на глаза навернулась слезинка. Украдкой Аглая ее быстро стерла и гордо задрала подбородок. Ничего, она выберется отсюда, найдет способ. И нахрен всех не до мужиков. Видимо, в ее мире нормальных не осталось. Из-за одного из таких она и попала сюда. Да и тут ей предложили плащ, скорее из-за страха неминуемой расплаты. Аглая горько усмехнулась. И эти козлы еще возмущаются, что женщины перестали быть женственными. На лоб и щеку упали холодные дождинки, и Аглая немного пришла в себя. Что-то ее совсем не туда понесло. Пока жалела себя и проклинала мужиков, совсем не следила за тем, куда ее ведут. Из неприметного прохода в стене они вышли прямо в небольшой сад, скорее даже парк. Неожиданно для самой себя Аглая залюбовалась этим местом. Красиво, немного странной, диковатой красотой. Как будто кто-то в хаотичном порядке рассыпал семена и ждал, какое из них зайдет, оказавшись сильнее, чем другие. Сам сад оказался узким и имел прямоугольную форму. В центре расположился небольшой, тоже прямоугольный пруд. Повсюду были расставлены высокие каменные чаши, в которых росли неизвестные огла и растения. Ряд деревьев тянулся от одного конца до другого, разбрасывая вокруг себя темные тени. Под нависшими тучами эта часть сада казалась особенно мрачной и пугающей, но неумолимо притягательной. Осторожно ступая на скользкий от мха каменной плиты, Аглая устремилась в самый дальний уголок сада. Тихо журчала вода, ветви скребли о высокую крепостную стену. Вырезанной из камня статуи двух девушек охраняли уединение этой части сада. Девушки были красивы, холодной, мертвой красотой. Их фигуры обвил цепкий плющ, мох и плесень покрыли камень. Аглая вздрогнула от странного ощущения, как будто на старом заброшенном кладбище. В стену были вделаны бронзовые краны, напоминающие жутковатых рыб. Из их ртов и текла вода. Она наполняла большие каменные чаши. Все было покрыто плесенью от влаги. Аглая заприметила широкую каменную скамью как раз возле одного из таких фонтанов. Ветер разыгрался не на шутку и бросал в лицо пригоршни влаги. Но уходить отсюда почему-то не хотелось. Стражники замерли рядом. Аглая устроилась на скамейке. Хотела опустить кота на землю, но тот насмерть вцепился когтями в плащ. Признав свое поражение, Она позволила ему устроиться на коленях. Хитрый наглец помотал пушистым хвостом, потоптался короткими лапами и неуклюже плюхнулся, свернувшись клубком. Аглая присмотрелась. Действительно клубок. Ни морды не видно, ни хвоста, ни лап. Огромный комок мягкой серо-голубой шерсти. Мама бы оценила. Она всегда говорила, что только после того, как Аглая выйдет замуж и нарожает детей сможет уйти на настоящую пенсию, будет сидеть на даче и вязать внукам носки, шарфы, шапки и варежки. Если она не возьмет себя в руки, то разрыдается прямо здесь. Больше всего на свете хотелось опять стать маленькой, протопать в мамину комнату, забраться на кровать и устроиться под боком, а потом долго выпрашивать сказку про Кощея Бессмертного и песенку. Песенку обязательно – она утро капризничать не желая идти в детский садик нет такими темпами она доведет себя до нервного срыва и кончится все истерикой глубоко вздохнув аглая решила приступить к выполнению своего плана она прочистила горло напомните ка как его звать оба стражника обернулись к ней сказать что на их лицах было написано удивление ничего не сказать нет «У нее точно что-то не так с внешностью?» «Я Тобиас, княжна!» Поклонился тот, который сказал, что она тоже приказывала бить кота. «Трестан, моя госпожа!» А это тот, который отдал ей плащ и сказал, что она не туда идет. «Что ж, чудесно! Что вы так смотрите?» Оба тут же опустили головы. Аглая спросила чуть громче. «Я задала вопрос!» Стражники едва заметно переглянулись, наверное, решая, кому в этот раз вызывать огонь на себя. Решился, назвавшийся Тристаном. «Вы никогда раньше не интересовались нашими именами!» Вот даже как. Пожалуй, она переоценила свои возможности в поддержании образа Аглаиды. «Помни, идти напролом, переть как танк!» Аглая пожала плечами. «А теперь решила поинтересоваться!» Аглая снизу вверх посмотрела на стражников. Они стояли близко к ней, загораживая широкими плечами от внешнего мира, как будто действительно защищали. А что, если воспользоваться этим? Сделайте вид, что безумно боится за свою жизнь. Конечно, в трусости ее вряд ли кто-то обвинит, а прикрывать ее своими спинами – это их работа. И не будет ничего удивительного в том, что княжна прячется за дюжим охранником, всегда ступая позади. Они же наверняка знают, что и где находится в крепости. Вот и будут ее везде водить за собой, думая, что защищают. Да и князь наверняка подумает, что она образумилась. Словно соглашаясь с тем, что мысль действительно хороша, громохнул гром, такой силы, что аж земля задрожала.